Дима Завров читает Михаил Золкин. Точка невозврата. Москва, 2050 год. Останкинская телебашня используется Институтом исследования природы времени в качестве гигантского ретранслятора. Группа случайных экскурсантов во главе с находчивым гидом принимает участие в эксперименте, который приводит к крайне неожиданным последствиям. Добро пожаловать в Институт времени! Гид торжественно обвел взглядом группу, едва не подпрыгивая от собственной значимости. Меня зовут Оскар, но друзья называют меня Ося, и сегодня я буду вашим гидом. Здесь в Останкино всего каких-то тридцать лет назад находились здание телекентра и передающая антенна, а сейчас он широким жестом указал на вереницу зданий у себя за спиной, раскинул свои могучие плечи единственный в России институт, который занимается исследованием природы времени. Полюбуйтесь на панораму за моей спиной. Мощные локаторы. Корпуса суперсовременных лабораторий, научные библиотеки. Но, конечно, ваш взгляд приковывает антенна. Пять лет назад она была кардинально перестроена, и ее высота и мощность увеличились вдвое. Сегодня мы непременно попадем внутрь, и, может быть, даже поучаствуем в одном из экспериментов. Группа перед гидом нетерпеливо заерзала. Несколько иностранцев многоозначительно переглянулись, напряженно прислушиваясь к ретранслятору переводчика кувухи. Молодежь скучающе кивала. Высокий, вызывающий молодой, с острой бородкой и не менее острым носом гид отнюдь не был новичком. Он знал массу уловок для удержания внимания и, прокашлявшись, возвестил: «Итак, давайте проследуем вдоль пруда». Как видите, вода в нём очищена настолько, что её вполне можно пить. С этими словами он извлёк из кармана складной стаканчик и отхлебнул изрядную порцию останкинской воды. Затем набрал её вновь и широким жестом протянул туристам. «Хотите, попробуйте сами!» Иностранцы отступили. Зато один из студентов взял и под взволнованным взглядом своей девушки опрокинул стакан. «Холодненько!» И смеясь поёжился. «Прям как у нас в Питере!» Теперь давайте подойдем к одной из параболических антенн, предложил довольный гид. Группа двинулась в направлении огромной металлической чаши, медленно, почти незаметно вращающейся вокруг своей оси. А правда, что сейчас они используются для связи с космической станцией? – спросила студентка в больших круглых очках, которые давно оставались лишь мощным аксессуаром, нежели прибором, выправляющим зрение. Вы совершенно правы. Их мощность позволяет быстрее обрабатывать сигнал. И если раньше на передачу видео с базы на Марсе уходило несколько часов, то сейчас это вопрос всего пары минут. Группа остановилась у входа в огромный ангар с массивными створками гермоворот. Похоже на вход в какой-то бункер. Заметил кто-то из туристов. Вы правы. Оскар согласно кивнул головой. Так как в начале строительства института не только его разработки, но и само его существование были засекречены, большая часть объектов на территории находится под землей. Если бы сотни лет назад технологии развивались так же стремительно, как и сейчас, то не исключено, что противостояние сверхдержав во время холодной войны растеклось бы по всей истории человечества, и агенты ЦРУ и КГБ были бы при дворе Изабеллы, отправлявшей Колумба открывать Америку, и при дворе Петра Первого, размышлявшего рубить ли окно в Европу. Группа замерла, погрузившись в раздумья. Тем временем гид махнул охране висевшую над дверью камеру, и металлические пластины начали неторопливо отползать в сторону, открывая проход. Лифт используется только для подъема. Гид предугадал вопрос. Заметьте, что взгляды группы направлены на подсвеченные ступени, уходившие глубоко вниз. К тому же, спускаясь по лестнице 18 этажей вниз, вы сможете лучше оценить монументальность сооружения. Когда спуск уже начал казаться бесконечным, а пожилые туристы тяжело и со свистом дышать, хватаясь за колющий бок, лестница наконец кончилась, и они вошли в помещение размером с футбольное поле. Высокий потолок терялся в полумраке. В центре серебристой змеёй медленно ползла полоса траволатора. «Прошу за мной, это позволит сэкономить силы!» Скомандовал гид и ступил на металлическую гусеницу полотна. Траволатор вспыхнул под светкой и ускорил движение. По сторонам, занимая все пространство, на высоких стойках громоздились тысячи непрерывно гудящих серверов, из-за чего казалось, что вибрирует уже сам воздух. «Здесь довольно прохладно, но, как видите, без этого не обойтись, ибо вычислительной мощности необходимый институту без системы охлаждения просто расплавит своей нагрузкой дорогие микросхемы». «Что же они так усердно считают?» — спросил через переводчика турист из Японии. «Линии вероятности». Или говоря иначе, возможности того, что будет, если то или иное событие произойдет, и что даст изменение такого события в прошлом, к какому неизбежному результату в настоящем это приведет. Исходя из этого, каждому временному событию присваивается статус цветного спектра, от белого, который можно смело менять, и оно ничего не затрагивает, вроде того, что вы съели на обед, до、да、красного и черного. Например, рождения Ньютона или несвоевременной гибели Цезаря. Могущих вызвать тектонические сдвиги в истории цивилизации. Траволатер плавно остановился у больших стеклянных дверей лаборатории. Оскар приложил пропуск, и группа прошла внутрь. Идеально белые стены и пол больше всего напоминали больницу. Сходство дополняли ученые, пыхтящие у микроскопов и столов с реактивами в похожих на врачебные халатах. Ну что, подустали? Осталось совсем немного, и мы попадем в тестовый зал. «Помните, вначале я обещал, что мы с вами поучаствуем в одном из экспериментов?» С этими словами он снова приложил пропуск, и часть стены отъехала в сторону, обозначив проход. Они вошли в широкий зал из-за обилия машин и установок, больше всего напоминавший сталилитейный цех. «Знакомьтесь, это профессор Оливер Хьюз», — представил ученого Оскар. Пожилой мужчина в накрахмаленном халате с элегантным галстуком-бабочкой, стоял, облокотившись на перила и сверяясь с чертежом. Наблюдал за работой своих подопечных. Чуть ниже, словно рабочие муравьи, вокруг установки суетилось десяток механиков. Здесь святые святых, сказал профессор. Вы первая группа, допущенная в цех с промышленной машиной времени. Группа ахнула. Несколько человек подбежали к перилам и бесцеремонно свесились вниз, пытаясь получше разглядеть огромную силовую установку. Раньше точки перехода, в которые удавалось создать, были нестабильны и быстро распадались, разрушая и саму машину. И, как вы знаете, путешествия во времени были билетом в один конец. Этот образец, профессор со значением, показал на установку. Нам удалось стабилизировать, и он впервые может использоваться многократно. И что самое главное, из прошлого можно будет вернуться. Для чистоты эксперимента и для того, чтобы доказать, что установка готова отправлять и забирать из прошлого туристов, мы хотим протестировать ее на абсолютно случайных людях, таких, которые в дальнейшем и будут на ней путешествовать, не на ученых или военных. Поверьте, таких экспериментов с ней мы провели предостаточно и на самых обычных туристах. Группа замерла. Итак, среди вас есть добровольцы. Может, кто-то хочет попасть в конкретную эпоху? Только сразу обращаю ваше внимание, что путешествие именно во времени, а не в пространстве. Чтобы попасть в эпоху строительства пирамид, надо установку демонтировать и отвезти в Каир, где снова собрать. Так кто хочет попробовать? В будущем такой туризм будет стоить огромных денег. А сегодня в 2050 году я предлагаю вам этот эксперимент бесплатно. Профессор еще раз посмотрел на туристов. Никто не решался. В по-видимому тревожной тишине парень из Питера, что храбро пил воду из Астанкинского пруда, спросил: «Профессор Хьюз, а вы так и не сказали, как она работает?» «Да все очень просто», улыбнулся старик. «По принципу нелокальной самоорганизации кинетических энергий метрического материального пространства с Евклидовым тройным сечением искривленного пространства времени». Кто-то нервно закаштел. Вперед вышел Оскар. Я хоть и не турист, но зато и не ученый. А кроме того, поверьте, неплохо разбираюсь в истории. Профессор пожал плечами. Почему бы и нет? Куда, юноша, вы бы хотели отправиться? Во времена Екатерины или, может, желаете увидеть собственными глазами первые всполохи революции? Я хотел бы посмотреть основания Москвы. Этот период у нас очень мало изучен, но мне всегда это было любопытно. Одобряю. Мы тоже с этого начали, и нам уже очень хорошо известна дата. Мы оденем вам плащ и приклеим бороду. У нас есть свой гример, а вы там, главное, просто стойте в сторонке, незаметно появитесь и также незаметно исчезните. Делать ничего нельзя, иначе искривите данный узел пространства-времени, а он красный из разряда ключевых. Хорошо, я все понял. Закивал Гид. Тогда проходите вон туда, в гримерку. И там скажите эпоху. Они сами все знают. А потом вас проводят сразу к установке, а мы отсюда понаблюдаем. Прошло совсем немного времени. Установка заработала. Цех наполнился светом. Сверкнули голубые щупальца молний. Здание дернулось, словно живое существо. И импульс энергии рванул вверх контейнер, озарив вечернее московское небо яркой вспышкой. Оскара словно растягивала, а потом резко отбросила куда-то в сторону. От чудовищной перегрузки страшно заболела голова, и пошла носом кровь. Глаза залила ослепляющий свет. Он поднял руки, чтобы заслониться, но тут свет отступил, и проступили очертания окружающего мира. Он стоял на холме. Далеко внизу текла широкая река. С противоположной стороны виднелась широкая полоса леса. Лоскарь обернулся, следовало запомнить точку перехода. За его спиной высился чистокол с насаженными на пики и слезшими головами. «Да, мимо такого точно не пройдёшь», — заметил гид. Он испуганно ощупал свою бороду, не отлетела ли та во время перехода, и облегчённо вздохнул. Накидка, посох и густая седая борода делали его в глазах местных жителей волхвом, фигурой полумистической, которой следовало относиться с осторожностью и особым почтением. Жаркий полдень, на небе не облачко, над холмом парил ястреб, оглашая окрестности своим криком. По реке медленно ползла загруженная товаровелодия. Оскар уже было засомневался, что попал именно в узловую точку, как вдруг послышался топот копыт, и на холм один за другим въехали несколько дружинников. Они внимательно посмотрели на волхва, покосились на украшенный наглядной агитацией чистокол и слезли с коней. Следом на холм въехал князь. Его кафтан выгодно отличался обилием залоченных деталей. Да и манеры человека, привыкшего отдавать, а не исполнять приказы, были заметны невооруженным взглядом. Он золовито спрыгнул с коня и похлопал по честаколу. Крепостишка-то так себе справили, совсем крохотная. Я хотел совет военный тут со Святославом провести, а теперь даже уж и не знаю. Засмеют меня новогородцы-то, сказал он, обращаясь к седому дружиннику, державшему под усцы его коня. Как крепость-то это называется? «А никак пока, князь Юрий!» Дружинник поклонился. «Холм вот! Местные Боровицким зовут, ибо Бор в Сосновый рядом. Пусть тогда будет Боровск!» Оскар вздрогнул от удивления. Кажется, петля времени уводила куда-то в сторону. Он кашлянул и, наплевав на предупреждение профессора, двинулся вперед со словами. «Князь ты великий, и дела твои великие, позволь слово молвить!» «Ну говори, Волф!» Неохотно согласился князь. Сон мне приснился, богиня наша Макошь явилась и сказала, ежели князя встретишь, передай, чтобы город в честь меня назвал, тогда обильным он будет и богатым, не хуже Суздаля или Рязани. Что я, девка что ли, Макошь, слушать? Сварог, ты не приснился ли тебе, старче? Сварог бог неба, а Макошь земли. Город на земле стоит и землей питается. Можно старика послушать. Пробасил князю дружинник с опаской поглядывая на волхва. Ну хорошо, только как назвать-то? Магаш что ли? Москвой назови и сделай столицей княжества, посоветовал волхв. Чудно как-то Москва. Медленно по буквам произнес князь, будто лягушки квакают. Силой своей могу явить вам, что будет здесь через столетия. Ну давай, поглядим на твою магию. Усмехнулся князь. Оскар порылся в кармане джинсов под накидкой Волхва и извлек телефон. Быстрым движением перевел его в режим просмотра фото. «Вот, картина из моего сна. Высокие блестящие скалы из стекла. Это дома в центре огромного города. Места, что назовут потом Москва-Сити. А вот тут каменный Кремль. Крепость, что возникнет на месте вашей деревянной». «Красиво», — согласился князь. «Что ж, будь по-твоему, Москва так Москва». С этими словами князь скачал в седло и, пришпорив коня, умчался прочь. Оскар переоделся и вышел к группе. Они наблюдали за ним через большие мониторы и встретили аплодисментами, но сама группа стала заметно меньше. «Куда делись любопытные студенты из Питера?» — спросил он, осматривая своих подопечных. «А что такое Питер?» — недоуменно воскликнул профессор.